Глава двадцать вторая. Иван Кочетов тяжело уселся на предложенный стул. Тот под ним протестующий взвизгнул. Кочетов был негрузным, но большим. Высоким, крепким, сильным. В одежде цвета хаки, штанах карго и куртке со множеством карманов он выглядел внушительно. Симпатичное лицо, гладко выбритое, открытый взгляд. И Володя, наблюдая со стороны за Кочетовым, Подумал, что запросто доверился бы такому человеку. Весь его вид располагал к доверию. «Иван Иванович, я вас вызвал не для допроса, для беседы», — мягко начал начальник Володи. «Вопрос очень деликатный. Слушаю вас, майор», — спокойно посмотрел на него Кочетов. «Кто-то нажаловался?» «Нет, жалоб не поступало. Но...» Майор положил на стол локти, чуть подаваясь вперед. «Скажите». «Смерть Нины Николаевны Новиковой не вызвала у вас вопросов». «Она умерла в больнице», — ответил Тихо Кочетов. «Нина, до сих пор не могу поверить, что ее нет. Мне ее очень не хватает. Признаюсь честно, без нее все пошло не так». «В каком смысле?» «Неудача за неудачей. Народ не активен. Из постоянных членов отряда четверо выбыло. Самые, скажу, надежные». Я копался в себе. Думал, что я в чем-то виноват. А тут недавно поговорил с одним выбывшим. А он мне, ты, — говорит, — Ваня, — дальше своего носа не видишь. Спрашиваю, о чем он. А мне в ответ прилетает. За твоей спиной давно уже другой человек руководит поисками. Только не так, как надо. Он назвал имя тайного распорядителя. Нет, разбирайся, — говорит, — сам со своим коллективом. «Я тебе не помощник». Я начал присматриваться, но ничего такого не заметил. «Я не Нина». «В каком смысле?» заинтересовался начальник Володи, потому что Кочетов, погрустнев, замолчал. «У Нины в последнее время, это перед ее уходом, я имею в виду», пояснил Иван Иванович. «Появились какие-то нехорошие мысли». «Что за мысли?» «Ей стало казаться, что кто-то намеренно...» «Ведет поиски не туда. Она сама однажды на этом попалась. Пришла ко мне и говорит, что ей подсунули не тот план перед выходом, что поменяли координаты нужного квадрата. И они ушли не туда. Начали искать карты, а их кто-то в костер бросил. Потом еще были какие-то мелочи, на которых она циклилась. Какие, например? Однажды она обнаружила бутылки с водой, открытыми. Они были полными но крышки были вскрыты. Таких бутылок было немного, но они были. А воду привозил я. Мне стало обидно, будто это я накосячил. Мы даже надулись друг на друга. А недавно, Кочетов тронул свой карман, достал оттуда какой-то листок. Я и сам обнаружил несколько бутылок открытыми. Ну, то есть они были с водой, но крышки вскрыты. Бутылок было пять. Ровно по числу членов группы которая должна была отправиться в самый дальний квадрат поисков. Пропала собака, очень породистая и дорогая. Хозяин на коленях просил, ну и все такое. Желающие нашлись, готовились к выезду. И тут такой косяк с водой. Думаю, зачем кому-то вскрывать бутылки, не плевать же туда. И я эту воду изъял и тихонько отправил на экспертизу. И вот что обнаружилось. Он положил перед майором. Развернутое лабораторное заключение. Тот взял бумагу в руки, принялся отчитать. «А что это за препарат с труднопроизносимым названием?» «Это снотворное. Концентрация невелика. На ходу не уснешь. Но заторможенность сознания и нежелание идти вперед вам обеспечены. Кто-то сознательно пытался вывести группу из строя. Других вариантов у меня нет. Развел руками кочетов». «Не спрашивайте, кто. Я не знаю. Зато мы, возможно, знаем, Иван Иванович», — покивал майор. «Скажите, как давно в вашем отряде Мишкин Серафим Николаевич?» «Сима?» — Кочетов почесал макушку. «Года три-четыре. Пришел сразу, после гибели жены. Он вместе с нами ее искал, когда она пропала». «Так, стоп», — насторожился майор. «Давайте с этого места поподробнее. Как погибла его жена?» Она потерялась в лесу и не выжила, опустил голову Кочетов. Ее нашла Нина Новикова. При каких обстоятельствах потерялась? Она любила парашютный спорт, и однажды при прыжке что-то не то приключилось с ее парашютом. Нет, он раскрылся, но перестал быть управляемым. Ее снесло ветром в самую гущу леса, Первые два часа она поддерживала связь с мужем. Звонила ему, отправляла геолокацию. Потом ее телефон замолчал. Поиски в первые сутки ничего не дали. Когда поисковики пришли на место, которое его супруга скидывала, ее там не оказалось. Был след от костра и кровь. Она поранилась при неудачном приземлении. Не стала сидеть на одном месте и ждать. Решила сама идти навстречу поисковикам. Муж ей сказал, что организует поиски. Но она не вышла к людям. Заблудилась. Потеряла много крови. обессилила. Ужасная смерть. Новикова Нина нашла ее, повторил Кочетов. Как к этому отнесся Мишкин? Я хотел спросить, как он воспринял гибель своей супруги. Обвинял кого-то? Нину. Он орал, бесновался. Бросался на нее с кулаками. Уверял, что жена была еще жива, когда Новикова ее нашла. Она просто не смогла своевременно оказать ей первую помощь. Это было так? Нет, конечно, замотал головой Кочетов. Все, кто были с Ниной, подтвердили, женщина уже была мертва. Но Серафим, мне кажется, он так и не простил Нину. Отношения у них так и остались натянутыми. Понятно. Майор с Володей переглянулись. А что с собакой? Нашли в итоге? Да, собаку нашли. Она не убегала. Ее выкрали, завезли в лес и привязали к дереву, обрекая на верную гибель. Изверга нашли. Им оказался сосед пострадавшего хозяина. Хотя у него и алиби имелось на момент исчезновения пса, его все равно привлекли к административной ответственности. На основании чего? На основании того, что он потом... Найденную нами собаку пристрелил из охотничьего ружья. Мешала, оказывается, она ему очень своим лаем. Неприятный тип. Орал что-то про деньги, которые он заплатил моим ребятам. Я так и не понял, за что он им платил. Не спрашивал. Иван Иванович, есть еще один важный вопрос. Пожалуй, самый важный. Майор оперся локтями о стол и почти привстал. Кто был в составе групп когда находили трех потеряшек погибшими. Точнее, кто находил их? Можете сказать? Могу. Я ждал этого вопроса и подготовил списки. На стол перед майором лег еще один лист, исписанный от руки. Начальник Володя взял его и долго читал. «Я вижу, что каждый раз люди менялись. Но двое оставались. Это Шмелев и Шубина, так? Да. Однажды была Нина». Это когда она увела отряд на стройку вместо того маршрута, который я ему указал после того случая. Она ушла, сильно смущалась и переживала, но исправить ничего уже было нельзя. Все понятно. Это я оставлю себе. Майор положил обе ладони на списки и лабораторное заключение. А вас попрошу присматривать за Мишкиным и Шмелевым. В каком смысле? Кочетов поднялся со стула. и будь тот одушевленным Выдохнул бы с облегчением точно. «Не привлекайте пока их к поискам. Найдите способ держать их на расстоянии. Да, и еще мне нужны координаты убийцы собаки. У вас есть его телефон?» «Нет, есть адрес обиженного им человека. Они живут через забор друг от друга». Когда за Кочетовым закрылась дверь, майор молчал довольно долго. Он без конца просматривал записи оставленные Кочетовым. «Погание дела у меня не было, капитан», произнес он, наконец, противным скрипучим голосом. «Даже если группа лиц по предварительному сговору помогает старикам потеряться и не выжить, доказать это будет очень сложно. Старики не выжили, их родственники, если они делали заказ, ни за что не признаются. Из всех случаев мы можем выделить лишь один». «Гибель матери Островского». С его карты сделан странный перевод. Во всех остальных случаях никаких движений денежных средств. Платили наличными? Возможно. Но это всегда опасно. Можно впоследствии опознать того, кому передаешь деньги. Сайт с преступными услугами требовал перевода денежных средств. Так рассказал тебе твой друг-журналист. Могли воспользоваться какими-то чужими картами. Могли. И тогда доказать причастность будет еще сложнее. Как все грамотно устроено. Знаем как, знаем откуда указания, а поймать за руку не можем. В общем, проведай гражданину убившего собаку. Может, в злости что и выболтает.